Глава 22. Август 1955 года. Сардиния. Борт парохода Умбрия. Субмарина вышла из своего убежища в надводном положении, причём появилась она как-то неожиданно, будто вдруг материализовалась из ничего. Зато вполне реальный в парадном флотском мундире материализованный корвет капитан Сантарони, который стоял в открытой миниатюрной рубке, словно в люке танка, поприветствовал находившихся на борту сизифа офицеров отданием чести. Во время прохождения от подземной базы до выхода из бухты он вёл себя так, словно субмарина находилась в килеваторном строю. А Баргезе, Скорцини и другие офицеры, стоя на импровизированной прибрежной трибуне, принимали парад военно-морских сил. Как и было обусловлено планом учений, сразу же после выхода за пределы бухты, субмарина скрылась под водой, и вскоре радист бота, поддерживавший связь с диверсантами, доложил, что она ушла на глубину 80 м при аварийных критических 100. Передай Тут же отреагировал Баргези, что этого достаточно. Пусть продержится на такой глубине минут 20, постоянно тестируя при этом состояние корпуса и работу механизмов. Затем поднимаются на 30 м выше. Вскоре Горгона понадобится нам для более серьёзных испытаний. На удивление, быстроходный бот выскользнул из бухты вслед за субмариной. И теперь шёл за ней по невидимому следу, словно минаносец, командир которого решил окончательно покончить с подводным кораблём противника. Впрочем, самого Баргези интересовал не столько след субмарины, сколько вид на виллу Ольбия с моря. При этом его вполне устраивал тот вывод, что теперь уже с моря строения виллы оставались невидимыми поскольку часть главного корпуса скрывал от любопытствующих взглядов большой с растерзанной плоской вершиной холм, а часть — кроны значительно подросших за последние годы деревьев. Вот если бы еще можно было искусственной насыпью расширить восстававшую на выходе из бухты скалу да засадить ее соснами — чтобы таким образом окончательно скрыть от проплывавших мимо зывак сам факт существования здесь бухты. Баргезе вдруг поймал себя на том, что стремление к мирной, открытой и почти беззаботной жизни после военных лишений и тюремной неволи опять отходило в его восприятии мира на задний план. Вместо этого фрегат-капитан всё больше погружался в восприятие мира глазами и чутьём диверсанта, при котором всё вокруг оценивалось степенью опасности и возможностью собственного выживания. И Валерио не был уверен, что это увлечение навязано ему только длительной подготовкой к операции Гнев Цезаря. Нет, объяснил он себе. В этом начинает проявляться нечто глубинное из области психологии, а то и психиатрии. Капитан Матцари сдержанно представился всем гостям сразу, рослый сухопарый синьор с солидным набором орденских планок на белом форменном кителе, командую Омбри из осени 47-го. С той поры как подали в отставку, Понимающе кивнул Боргезе. «Где и в каком чине служили?» «Канонерская лодка, на которой я пребывал в должности заместителя командира, потоплена была американскими летающими крепостями весной 44-го. Меня подобрала всплывшая неподалеку английская субмарина. Только меня одного. Судьба, знаете ли. До конца 46-го находился в плену. Сообщил он таким тоном, словно докладывал на совещании главного штаба флота. Биография вполне достойна вполне такого легендарного парохода, каким вскоре станет ваша Умбрие, ответил Баргезе. Только мой вам дружеский совет, вклинился в их разговор Обер-диверсант Рейха. Когда пойдёте в Россию, всё это разноцветье орденских планок оставьте в Италии. Русским ведь не трудно будет догадаться, когда и каким образом были заслужены ваши награды. Ещё чего доброго решат, что вы добывали их на Черноморских коммуникациях. Я учту ваши пожелания, оберштурмбанфюрер. Рад, что на склоне лет судьба свела меня с таким воистину боевым офицером, как вы, господин Баргези, и вашей командой, а также с вами, господин оберштурмбанфюрер РСС. Вновь обратился скорце не переходя на немецкий язык, о подвигах которого столько нас слышен. Вот я и решаю для себя, оживился убердиверсант рейха, не отправиться ли в Севастопольский рейд вместе с вами и Горгоной. Исключено. Русские поднимут все свои войска на юге России, как только вы покажетесь на палубе в ближайшем иностранном порту. Или, может, ещё в порту Таранто, где у нас будет первая остановка перед уходом за пределы итальянских территориальных вод. Что уж говорить о русской таможне в Херсонском порту. "Ваша правда, капитан", помассажировал скорцы не свои шрамы кончиками пальцев, слишком уж узнаваемый тип, где маскируют меня эти шрамы. Увидев меня впервые в Главном управлении Имперской безопасности, Шелленберг был ошарашен: диверсант с такими шрамами, с такими классическими особыми приметами. На такое кадровое приобретение мог решиться только закоренелый шутник Кальтенбруннер. Разве что на сей раз мне просто взять и отсидеться в субмарине. Лично вам, господин Скорццини, при вашем росте пришлось бы там отлёживаться. Заметил Мадзари, утаявые в уголках губ ироническую ухмылку. Согласен на любые лишения, капитан. Итальянская фамилия обязывает. Только боюсь, что с вами на борту субмарина пошла бы прямо на дно без предусмотренного технического погружения. Словом, теперь уже вы примите мой дружеский совет. Это не ваша авантюра, господин Оберштурмбанфюрер. Ограничьте славорами свидетеля чужой славы. Глубокомысленный совет в свою очередь резюмировал подполковник Эдгар. А теперь вас двоих, господа офицеры, обратился капитан к Баргезе из Корцани, прошу войти на мостик. Специалисты позаботились, чтобы там у нас появилась прямая радиосвязь с командиром Горгоны. Но прежде чем подняться вслед за ним по трапу, руководители диверсантов проследили, как в полукабильтеве от правого борта судна появился перископ субмарины. Баргези знал, что теперь командир Горгоны сверит её положение с расположением двух спасательных шлюпок. Вход в корабельный шлюз-бункер расположен между кормой задней шлюпки и носом передней. Зачем ему это нужно? пожал плечами капитан боком бортом то есть он ведь всё равно поднырнуть не сможет он должен зайти с носа и сверяясь со специальными радио и магнитными маячками подойти прямо под стальные створки которые мы именуем вратами рая чудесное название согласился баргези именно так он и поступит Просто в эти минуты в нём срабатывает инстинкт подводника, инстинкт боевого пловца. Мне, как бывшему командиру боевой субмарины, эти порывы хорошо знакомы. Представляю себе, сколько раз в эти минуты корвет капитан Умберто Сантароне мысленно отдавал приказы, вмещающиеся в такие ёмкие и такие вожделенные для души подводника слова. Первый торпедный аппарат Пли, второй торпедный аппарат Пли. У него на борту действительно боевые торпеды, встревоженно спросил Матцари. А также два контейнера со взрывчаткой и начинённая двумя адскими машинками боеголовка в специальной нише насовой части субмарины на тот случай, когда командир Горгоны примет решение пойти на таран, превратив её в управляемую торпеду. «Вы и с ума сошли!» — сдавленным голосом проговорил капитан парохода. «Это же пока еще учение! Зачем? Если у Санторони что-то пойдет не так, мы все можем взлететь на воздух!» «Такая перспектива тоже не исключается. Однако я принял решение придерживаться чистоты эксперимента». «Какая к дьяволу чистота эксперимента, Баргези!» — изумленно воскликнул капитан. «Капитан?» Кому она нужна, когда сдают в эксплуатацию только что построенный железнодорожный мост, во время пуска по нему первого состава, проектировщик и начальник строительства обязаны стоять под ним, чтобы погибнуть вместе с шелоном и мостом. Такова традиция, которой отныне будем придерживаться и мы с вами. Но я вам не проектировщик, проворчал капитан судна. Это для вас умбрии всего лишь параход, а для меня дом, вилла, вся моя жизнь. Не волнуйтесь, беззаботно успокоил его Скорцини, направляясь вслед за Баргези к трапу, ведущему на капитанский мостик. Высшая справедливость в том и состоит, что на дно вы отправитесь вместе со своей умбрией. И с вами, господа безумцы, огрызнулся Модзари. Меня убеждали, что это всего лишь учение. Тогда считайте их максимально приближенными к военным условиям. Совсем недавно вы уверяли меня, ткнул князь пальцем в колодку орденских планок, что все еще являетесь боевым офицером. Так не разочаровывайте же нас с обер-диверсантом рейха».